Когда-то давным-давно у одной девочки была школьная форма. Тогда все носили форму. Коричневое платье и два фартука, чёрный повседневный и белый праздничный. И ещё одно платье было у этой девочки, клетчатое, шерстяное. Ну, была ещё одежда, конечно, для физкультуры, для лета, ещё лыжные штаны с начёсом были. Но вот на школьные вечера, которые иногда устраивали одноклассники, Девочка надевала клетчатое платье. Другого не было. Платье в жёлтую клеточку, серые советские колготки и потёртые туфли. У девочки были ещё две сестры, младшие. Папа от них ушёл в другую семью. Мама одна работала. Поэтому платье было только одно. Тогда почти все одевались скромно. Особого выбора не было. И девочка надевала своё платье в жёлтую клеточку, и шла на вечер. Там сначала читали стихи, показывали сценки, а потом начинались танцы под магнитофон. Учительница сидела на стуле у окна, пила чай, а подростки танцевали. И иногда физрук заглядывал в двери класса. Все ли нормально? Нет ли эксцессов? Правильно ли все танцуют? Скромные вечера с танцами все любили, конечно. Первая романтика, и даже иногда был белый танец. Но на девочку косо смотрели некоторые одноклассницы. И однажды одна модно одетая девочка Ира сказала этой Лене, немного насмешливо, «А почему ты всегда в одном и том же платье? По-моему, оно тебе уже мало». Это правда была. Действительно, рукава уже были короткие. Юбочка тоже надставлена мамой. И всегда одно и то же платье в жёлтую клеточку. Это немного грустно. Лена не показала виду, что ее задели замечания и улыбки некоторых девочек. Она не стала дома рыдать и требовать новое платье. Не стала она и комплексовать, и не перестала приходить на вечера, которые проводились два раза в четверть. Вот что она сделала. Записалась в кружок танцев и стала учиться танцевать изящно и красиво или зажигательно и искрометно, это уж от музыки зависит, и энергично училась. Потом пришла на очередной классный вечер и станцевала так отлично, что все смотрели на ее танец и хлопали потом. Просто глаз с нее не сводили. Занятия танцами сделали фигурку Лены точеной, движения плавными. Глаза у нее загорелись, волосы рассыпались по плечам. И никто не обращал внимания на то, какое на ней платье, какие туфли и колготки. Это было совершенно неважно. Все смотрели на то, как она танцует. И все мальчики хотели танцевать с ней. А платье в клеточку — это стало совершенно неважным. С этой девочкой потом еще вот что вышло. Она оказалась очень одаренной танцовщицей. Ее стали приглашать на конкурсы и выступления, и давать наряды. Однажды Лена пришла на классный вечер, попросила поставить кассету с музыкой, которую принесла, И переоделась в туалете, больше негде было. Ах, какая она оттуда вышла! Все замерли. Это Лене дали платье для танца «Кармен». Плотные черные колготки — мечта всех девочек того времени. Изящные лаковые туфельки на каблучке небольшом. И платье с юбками. Черное облегающее платье с блесками и пышными юбками, которые развивались в энергичном танце. а Лена ногами и руками выделывала умопомрачительные движения под зажигательную музыку. Это было великолепно, прекрасно. А потом она снова переоделась в свое маленькое платье в желтую клеточку, аккуратно сложила испанский наряд Кармен и ушла домой с самым красивым мальчиком-хоккеистом. Они стали дружить и ходить вместе, так тогда это называлось. Надо сказать, что нарядная девочка хлопала вместе со всеми, и притопывала в такт танцу Кармен, и восторженно смотрела. Она не злая была, эта Ира, просто таковы некоторые девочки. Не прочь о подпустить шпильку иногда. Но, как видите, шпилька пошла только на пользу. Надо не платье требовать новое, а добиваться успеха самому. Тогда и платье появится, и аплодисменты зазвучат, и восторженные крики «Браво!», и шиканье завистников, конечно. Но дело не в платье. Вот и всё. Лена стала знаменитой танцовщицей уже потом, после школы, и уехала в другую страну. Ну, может, ей там интереснее жить. А я вспомнила историю про одно единственное платье в жёлтую клетку. У меня тоже платьев не особо много было. Два. Ну и ещё школьная форма, конечно, которая весьма разнообразила наш пышный гардероб. «Проклятый сумочник!» Так говорила одна туристка в далекой южной стране. Она разглядывала сумку, купленную на базарчике, и ругалась на продавца, на сумочника. За 50 долларов женщина приобрела сумку знаменитого бренда. Даже большими буквами название этого бренда на изделии написано. А потом рассмотрела получше, а это не настоящая сумка. Кожаная, симпатичная, но подделка. И вот... Дама на все корки проклинала сумочника. А чего проклинать-то? Вполне очевидно, что за 50 долларов никто не продаст вещь, которая стоит несколько тысяч долларов, две или три. И откуда она, на базарчике возьмется такая сумочка среди резиновых шлепанцев, рахат-лукума и дешевых футболок? Может, конечно, продавец купил жене дорогую вещь, но она по стилю не подошла. А может, он слабоумный и продает ценные вещи за три копейки, меняет алмазы Раджи на палочки от Эскимо. Женщина разочарована. Но на что она рассчитывала? Она отдыхает в хорошем отеле за хорошие деньги. На ней дорогие украшения. Она знает цену вещам. За небольшие деньги трудно купить что-то по-настоящему хорошее. ценная, особенно на базарчике у отеля. За грошек купить горсть рубликов невозможно. это дешевизна прелестила на миг, и сумка показалась хорошей. Нет, она и есть хорошая. За 50 долларов. На эти деньги она и выглядит. Немножко надпись уродует сумочку, но в целом неплохая и нужная вещь, купленная не в бутике, а у сумочника. Дама потом успокоилась и засмеялась. Действительно, Затмение нашло какое-то. дешевизно затуманила мозг, так сказать. И все переживания не из-за того, что сумка плохая, вполне хорошая, а из-за того, что она сама хотела немного схитрить с судьбой, с сумочником. Сколько заплатил, то и получил. Бывают исключения, но в основном так. И все разочарования иногда не из-за того, что вещь плохая. из-за того, что ты по дешевке хотел купить нечто очень дорогое, да не вышло. Посмотрите внимательно, обмана полно, конечно, но иногда мы сами хотим немного схитрить. А когда не удается, ругаем сумочника. Он, подлец, во всем виноват. Ну, может и так. Но всегда надо считать, сколько мы заплатили, сколько отдали и что хотели получить за эти деньги. Сумка-то вот она, но если нужна другая, «Роскошное! Надо лететь в Париж и платить другую сумму, совсем другую!» Когда писатель Ганс Фалладе был маленьким мальчиком, он с братишкой пробрался в комнату, где стоял восхитительный огромный торт в виде замка с башенками из безе и сливочного крема. Этот торт приготовили для торжественного ужина, гостей ждали. Мальчики попробовали немножко крем, а потом так разохотились, что принялись отламывать башенки и есть. Увлеклись. Вскоре торт представлял печальное зрелище. Громадный сладкий замок был объеден и разрушен. Мальчики увидели, что наделали, и убежали. Пришло время подать торт к столу. Тут-то все и выяснилось, и отец наказал мальчиков. Тогда детей наказывали физически, били, Или сажали на хлеб и воду, этак на неделю. Отец был человек мягкий и не бил детей. Он попросту приказал кормить детей тортом три раза в день. Всей семье и всем другим детям наливали суп или кашу накладывали. Котлеты, рыбу давали. А маленьким обжором давали на завтрак, обед и ужин куски того, объеденного ими торта. Сначала братья радовались такому странному наказанию. и с аппетитом уплетали сладкий торт. А на второй день их уже тошнило от этого лакомства. Им дурно делалось при виде торта. Они ненавидели его всей душой. Хотя он оставался таким же вкусным и сладким, торт не изменился. Это дети объелись им. Приелась им сладкая выпечка. Торт из лакомства превратился в орудие пытки. Он стал противным, гадким, тошнотворным, мерзким. «Дети заплакали и стали просить прощения и другую еду. Им хотелось мясо с горчицей или селедки, что угодно, только не торт. «Дайте кусок черного хлеба с солью, пожалуйста!» Мальчиков простили и разрешили не доедать опостылевшую сласть. И они извлекли урок, конечно. «Нельзя тайком пожирать сладкое. Есть то, что приготовлено на всех. Обманывать нельзя». Но главный урок был такой. Его писатель понял спустя годы. Не надо быть тортом, даже самым вкусным, сладким и великолепно оформленным. Не надо навязывать себя людям, потому что станешь противным и отвратительным. От тебя захотят отделаться. Ты опостылишь своей постоянной сластью и приятным общением. Даже если ты очень хороший, все равно от тебя затошнит. И тебя променяют на что угодно, хоть на краюху черствого хлеба, просто потому, что ты надоел, приелся, опостылил. Не надо быть слишком сладким и не надо утомлять своим обществом. Слишком навязываться не надо. И не надо быть слишком хорошим. Это всегда кончается отвращением. Вот и всё, И не в торте дело. Он на самом деле был вкусным, наверное. Ведь воспоминания о нем остались... Самые неприятные. Славную историю про подарки и выигрыш мне рассказали. Иногда выигрыш — это не совсем выигрыш. Раз в жизни хорошего человека могут вознаградить за его хорошее поведение, да еще как. Это подарок. И даже премия. Это заслуженное добро, которое надо принять с благодарностью. Одна женщина рассказала про свою маму, скромную и трудолюбивую женщину. Всю жизнь мама работала, старалась, никогда не брала чужого и подарков не ждала. Подарки — это тоже немного чужое. Подарки — это расход для другого человека, а ему, может, и так несладко сладко живется, и деньги нужны. Как-то неудобно получать подарки. А уж претендовать на чужое и жадно хватать конфеты со стола — это совсем некрасиво и нехорошо. Надо быть скромным и ответственным, не жадничать, и не разевать рот на чужой каравай. Носить и есть то, что сам заработал, и быть благодарным за все, что у тебя есть. Вот всю жизнь эта мама трудилась честно, была прилежной, доброй, ответственной и скромной. Ничего даром ей не доставалось. Но она и не печалилась об этом. Пусть достанется тем, кому нужнее. И вот однажды, Проводили корпоратив в организации, где эта женщина работала честно и прилежно много-много лет. Накрыли роскошные столы, хорошо шли дела. И провели новогоднюю лотерею, всем раздали билетики. По несколько билетиков дали. И эта скромная мама выиграла все призы, вот вообще все. Абсолютно. Два мобильных телефона, тогда это была роскошь, модную сумочку, зонтик и чайник. Все призы достались ей. Такое поразительное совпадение. И эта скромная женщина чуть в обморок не упала от этих подарков судьбы. Ничего хорошего у нее не было. Никаких особо ценных вещей. А тут полные руки подарков. Зонтик, модная сумочка, два мобильных телефона и чайник. Вот как! И все аплодируют. И елка горит, и переливается лампочками разноцветными. И музыка играет. как будто кто-то сверху осыпал эту скромную маму дарами, какой-то Дед Мороз, который открыл мешок, да и отдал все подарки, которые накопились за жизнь. Как радовалась эта тихая женщина! Ну и растерялась, конечно, как робкий ребенок, который стоял в углу весь утренник, радовался за других, хлопал тихонько и бормотал поднос нос стишок, который выучил, а его так и не подозвали. Но он все равно рассказал шепотом с выражением. Он же ответственный. И вдруг его заметили и одарили великолепными подарками. И погладили по голове. И сказали «Умница, молодец!» Так судьба неожиданно вываливает свои дары доброму человеку. Может, только раз в жизни. Но именно тому, кто ничего не просил и не требовал. И не ждал подарков-то. И радовался, когда другие их получали. Некоторые сотрудники смотрели завистливо, хотя у них и без того были огромные зарплаты и большие премии. Но вот позавидовали и говорили, «Надо же, почему это ей все выигрыши достались? Как это так? Почему ей столько подарков, а нам ничего?» Но приметливая дочь той скромной женщины добавила к своему рассказу одну подробность. Эти сотрудники пришли на корпоратив с большими пакетами и сумками, И еще до начала лотереи по своему обыкновению сложили в свои мешки кучу вкусного со стола. Они всегда так делали. Ели, пили и с собой уносили мешками общее угощение. Так что изредка выигрыши бывают и у добрых скромных людей. Причем все сразу им отдают, целую кучу добра. Это не совсем выигрыш, это вроде премии. И еще бывает один выигрыш — Это когда в самую трудную минуту человеку выпадает счастливый билет, как спасение и ресурс. Это тоже не совсем выигрыш. Это помощь ангела-хранителя. Ну а кто уносит со стола в личных мешках общее угощение, тот в подарках не особо и нуждается. И нечего завидовать, не так ли? А сейчас я расскажу историю про добро, за которое платят дважды или трижды. Это один добрый человек подарил дворнику шкаф-купе и велосипед. Ну, ремонт он сделал, новый шкаф заказал. А старый, очень даже хороший, отдал дворнику, чтобы тот обставил своё жилище красиво. И велосипед ещё прибавил, чтобы дворник катался. И дворник очень обрадовался, конечно. Он взял и все эти вещи выставил в интернете на продажу. Задорого. Имеет полное право, ему же подарили. Хочешь, катайся, хочешь, повесь в шкаф свои костюмы и жабо, это же теперь твое, расподарили. Но дело вот в чем. Все эти вещи даритель выставил в подъезд, чтобы дворнику было удобнее забрать. А одариваемый, как нотариусы пишут, никак не мог найти покупателя и вещи не забирал. Только повесил на них объявление, мол, не трогайте, это мое. И в подъезде стало неудобно как-то, разобранный большой шкаф на площадке и велосипед. Соседи стали ругаться. На них чуть не упала дверца от шкафа. И добрый сосед мягко спросил дворника, когда тот заберет вещи. Тот ответил, что не намерен скидывать цену и будет ждать хоть до посинения нужного покупателя. «Это же мои вещи, правильно? Вы же мне их отдали, верно?» В общем, сосед выкупил у дворника шкаф-купе и велосипед. Наконец-то их увезли куда-то. За вывоз тоже сосед заплатил. А как же? Это хорошая и поучительная история про добро, за которое приходится заплатить из своего кармана. Так тоже бывает. И довольно часто. Дарить шкафы и велосипеды надо с умом. А лучше сразу их вывести подальше от дома. Кому надо, тот и возьмет. Почему человек не любит, но не отпускает? Стоит только решиться на разрыв и попытаться выйти из отношений, как этот человек снова пишет, звонит или проявляет внимание, даже нежность или ярость и ревность. Может, все-таки любит? Все-таки мы ему нужны? Мы занимаем место в его сердце, и он изменит к лучшему свое поведение, да? Отгадайте загадку. Кого не любят, но не отпускают от себя? Для правильного ответа надо добавить пропущенное слово «используют». Кого не любят, используют и не отпускают. Раба. Правильный ответ — раба. Удобного, услужливого раба, готового выполнить все приказы и прихоти хозяина. Даже не слугу. Слугам платят фиксированное жалование. А рабу платить не надо. Даже пищу раб может добывать сам. и хозяина может кормить. Вот очень горький ответ на вопрос, почему не отпускают из отношений при явной нелюбви, пренебрежении и даже жестокости. Второй человек просто удобный раб, и сама постановка вопроса «не отпускают» указывает на его рабское положение. Можно сесть и спокойно посчитать все выгоды и удобства, которые извлекает хозяин положения. Хозяин – раба. эмоциональные выгоды. Ваша любовь и преданность очень поддерживают самооценку рабовладельца. Вы всегда готовы выслушать, пожалеть, поддержать, приласкать. У вас всегда есть время для хозяина, и всегда есть для него эмоции. Вы всегда придете на помощь тому, кого любите. Разве нет? Материальные выгоды тоже могут быть, иногда неявные, скрытые. «Вы готовите, убираете, стираете, гладите». Один мужчина вообще приносил жене, от которой вроде бы ушел, но не совсем, свои вещи для стирки, для чистки и глажки. Жена считала это хорошим знаком, еще не все потеряно, есть надежда на продолжение отношений. Потом он стал и вещи любовницы заодно приносить, раз уж жена так хорошо стирает и не протестует. И удобно иметь запасной вариант, отдельную квартиру, куда можно прийти, когда вздумается переменить обстановку, вкусно поужинать, развеяться, заняться сексом. И все это совершенно бесплатно. Это ужасно звучит, но удобно же. Приходите отдыхать душой и телом с приятным в сущности человеком. С приятным, но нелюбимым. Вроде как с наложницей или с наложником. Не стоит обольщаться. Нужно просто увидеть и признать те выгоды, которые получает тот, кто не отпускает. Честно признать и увидеть. Надо понять, что вас используют и вами питаются, даже если это незаметно, скрытно происходит. И мужчин, и женщин могут использовать в качестве раба. И не отпускать. Кому же хочется отпускать свое имущество? Такое удобное и полезное. А самое главное – это пренебрежение. пренебрежение вашими чувствами, переживаниями, вашим временем, вашими усилиями и здоровьем. Вообще все это неинтересно хозяину положения. Он приходит, когда захочет, звонит, когда захочет и раздражается при попытках выяснить отношения. Потому что зачем выяснять то, что и так понятно? Ответ на загадку очень прост. Не отпускают и не любят раба, удобного и выгодного для себя человека. Но вслух хозяин это не скажет. Гораздо приятнее дать вам возможность воображать что-то свое, романтичное. Так куда интереснее. И как-то неприятно самому себе признаваться, что выгодно и удобно используешь других людей. Поэтому уклоняются от прямого ответа. Мучают, пренебрегают, исчезают и снова появляются, когда раб замыслил побег. Но все это не имеет к любви никакого отношения. Надо просто честно посчитать выгоды и свои унижения, а потом освободиться от зависимого положения. Без иллюзий это сделать легче. Нужные люди — это люди, которые нужны для решения разных вопросов. Вот кто такие нужные люди. Их надо как следует поздравлять и одаривать, чтобы помогали вопросы решать. И еще есть близкие люди, родственники. «Их тоже надо одаривать как следует и хорошенько поздравлять. Так положено». Так рассуждала одна молодая женщина, когда поехала в большой городской магазин за подарками. У нее тоже был магазинчик, но в деревне. И торговала она стройматериалами. Очень было жалко тратить деньги на подарки нужным людям. Но Наташа себя уговаривала, что так надо, так нужно. Да, надо выплачивать кредиты. Надо ремонт в магазинчике делать, надо налоги платить и зарплату работникам, двум продавцам, уборщице, охраннику-махмуле. Хотя зарплату почти не из чего платить, и, наверное, они и так воруют тихонько. Все воруют, все обманывают. И надо быть очень сильной и цепкой, чтобы выжить, чтобы не потерять свой магазинчик. И еще можно сэкономить, не дать премию. В этом году прибыли почти нет, а надо платить кредиты, налоги. И снова те же мысли в голове завертелись. Наташа все же заставила себя для нужных людей купить дорогие напитки в красивых бутылках. Дорогие шоколадные конфеты в больших нарядных коробках. Рождественские кексы, ужас какие дорогие. Ананасы и бананы, которые сама Наташа давно не ела. Дорого, это роскошь. И печенье в жестяной коробке с зайчиком тоже кошмарно дорогое. Рыбу-семгу в нарезке. Надо подарить всем, кто проверяет, ну, сами знаете. Им приятно будет, и они не будут слишком жестоко проверять. И еще надо подарить злой свекрови, которая проклинает Наташу и желает ей лютой погибели. Потому что свекровь в свой дом обещала переписать на сына, уж извините. И вообще, надо сохранять хорошие отношения И сестре мужа надо подарить, а то она обидится и закатит истерику. и начнёт мужа настраивать против Наташи. Сама Наташа ничего такого не ела очень давно. Надо платить кредиты, налоги, опять та же волынка. Вот Наташа взяла большие шелестящие пакеты и поехала в деревню к себе, зашла в свой магазинчик. Из пакетов сильно пахло мандаринами и этим дорогущим кексом. Надо расфасовать дары нужным людям. Вот что надо сделать. Подошли продавцы, Тома и Зоя. Стали помогать. Они всегда Наташе молча помогали. Давно. И Махмула стал помогать. Красиво всё складывать. И уборщица Нина Ивановна, старушка, подошла и стала любоваться. Ну, просто так. И улыбаться. Все так увлеклись сортировкой и разглядыванием бананов, ананасов, коробки с печеньем, бутылок разноцветных. Как будто праздник уже начался. Все оживились и смотрели, смотрели. Наташа вдруг посмотрела на своих и говорит «Накрывайте-ка стол, у нас сегодня будет праздник». Все ужасно удивились и разохались, замахали руками. «Это же надо подарить нужным людям». А Наташа посмотрела мрачно. Она вообще мрачная была. И сказала, что они и есть нужные люди, близкие люди. Никого нужнее-то и ближе нет. Вот в чем дело. А остальные как-нибудь обойдутся. «Сами себе купят. У них денег много. Мы им пошлем поздравительные открытки. Плевать!» Вот так грубо сказала Наташа. И магазин закрыли. Повесили табличку «ревизия». А потом накрыли стол. И все было очень-очень хорошо. Вот как нужно, так и было. С нужными людьми всегда так. И с близкими. С по-настоящему близкими. Это все было давно. У Наташи сейчас несколько магазинов и склады. Она ни разу не пожалела о тех подарках, которые отдала нужным людям. Близким и нужным. И о премии, которая все же наскребла в тот год для своих. Для своих всегда наскребешь, если захочешь. И подарки в первую очередь действительно надо дарить нужным и близким людям. Их угощать печеньями и ананасами. Только сначала надо понять, кто они, эти нужные люди, где они. Потому что иногда мы угощаем и одариваем совсем не тех, кто нужен и близок, по ошибке. А своих заставляем фасовать лакомство по пакетам и вдыхать аромат рождественского кекса. Это неправильно. Своим подарки самые лучшие и в первую очередь своим, близким и нужным. Уничтожить человека можно так. Надо его пугать, порицать и принижать. И надо это делать постоянно. Это три смертельных «П». И это теория стресса Ганса Селье, того самого, который открыл психологическую защиту. Если иногда пугать, изредка порицать или пытаться принизить от случая к случаю, человек, конечно, испытает стресс. Он начнет защищаться или нападать в ответ, или убежит от тех, кто с ним так поступает, или прогонит таких злых как-то отреагирует, а потом будет жить дальше. А вот если постоянно применять к человеку эти «п», он перестанет бороться. Так, взвизгнет иногда, или заплачет, или напьется, или пожалуется кому-нибудь на свою жизнь, но бороться он перестанет. И в непродолжительном времени тяжело заболеет. Это закон. Стресс перейдет в стадию дистресса, и человек погибнет, даже если влияния не такие уж сильные. Дело не в их силе, а в постоянстве, в замкнутом круге, из которого нет выхода. Пугают, порицают и принижают изо дня в день. Пугать можно увольнением с работы или разводом, будущей бедностью или разрывом отношений. Достаточно породить у человека чувство опасности, вызвать тревогу и заставить все время думать о плохом. Так муж держал жену в напряжении, демонстрируя увлечение другими женщинами. Шутил он так, привлекал внимание, играл на нервах. Жена иронично относилась к поведению мужа, держала лицо, а потом заболела. Втайне она боялась, что горячо любимый муж ее бросит. Постоянный страх измены привел к болезни. Но не только страх. Муж порицал все, что делала жена. Она плохо прибиралась, неправильно одевалась, не то покупала. Ну, пустяки же это, всего лишь легкое порицание, всего лишь критика и замечание по делу. И немного надо ведь понизить эго и снять корону. Поэтому муж шутил над женой при других и сравнивал ее с другими, более успешными и красивыми, более молодыми и привлекательными, и более умными. Это длилось несколько лет, а потом жена заболела, причины вроде бы не было. Нет, была. Женщина жила в состоянии постоянного стресса, который превратился в дистресс. Страдали лимфатическая система, надпочечники и слизистая кишечника и желудка. Женщина улыбалась и сохраняла бравый вид, а ядовитые гормоны стресса разъедали ее организм, как ржавчина ест железо. 4П — это смертельно опасная ржавчина. Это яд, который разъедает организм. Можно сказать, муж отравил свою жену или облучил. Это происходит постоянно и незаметно. Эти проклятые «п» постоянно пугать, порицать и принижать человека дома и на работе. Это длительное и скрытое отравление. Те же самые изменения происходили, когда крысам вводили плохие гормоны, нарушалась кора надпочечников Происходили кровоизлияния в слизистую желудка и кишечника, разрушалась лимфатическая система. И тимус разрушался. Вилочковая железа, которая отвечает за иммунитет. Никто не может жить в постоянном напряжении. Ни крыса, ни человек. А у человека разрушается психологическая защита. Исчезает энергия жизни. И он заболевает через некоторое время. Он отравлен и беззащитен. Хотя ничего особо плохого не происходило вроде. Ни война ведь, ни голод, ни побои или удар судьбы. Но правило «П» работает, и надо или уходить из такой ситуации, или менять ее, если от нас хоть что-то зависит. В одном фильме женщина-психолог общалась с мужем так. Она сдвигала брови, изображая сосредоточенность внимания, и спрашивала. «Ты хочешь обсудить это?» «Если он не хотел...» Она, понимающий, кивала и напоминала мужу, что ему отец нанес психологическую травму в детстве или цитировала мотивирующие книги. А может, статусы из сети. «Ты должен двигаться в выбранном направлении» или что-то подобное. Даже когда муж пришел пьяным, она сдвинула брови и внимательно смотрела на него, а потом спросила, «Хочешь поговорить о чем-то?» Муж пробормотал о проблемах на работе. Она его выслушала внимательно, а потом он лёг спать. После её короткого мотивирующего послания ты должен двигаться в выбранном направлении. Знаете, так не бывает. Хотя если почитать советы некоторых психологов, именно так и надо себя вести. Сдвигать брови и впиваться глазами в близкого человека и спрашивать «Ты окей?» или «Хочешь поговорить о чём-то?» ровным спокойным голосом. И ещё можно добавлять «Ты переходишь мои границы. Это токсичное послание». Я испытываю недоумение, когда ты так говоришь. Нормальные люди так долго не выдержат. Близкие отношения — это когда ты не особо думаешь о том, как выстроить психологически правильное послание и как правильно сдвинуть брови, чтобы продемонстрировать внимание. И не заучиваешь мотивирующие фразы, чтобы подбодрить близкого. Близкие отношения — когда говорят на одном языке или вовсе не говорят иногда. Погладят по плечу или обнимут. Скажут «Я так соскучилась». «Ты хлеба купил? Знаешь, а у нас начальника уволили». И в ответ тоже обнимут. И скажут, что хлеб купили или не купили, забыли. «Почему я должен хлеб покупать? Ну ладно, сейчас сбегаю». «А почему его уволили? Он же вроде нормальный был». «Куда положили пульт от телевизора? Сколько раз я говорил, чтобы его клали на место?» «Вот это нормальное общение. Может, неправильное, но нормальное, живое». И не надо себя корить, что вы неправильно общаетесь, если вам нормально и хорошо вместе. Или винить себя за то, что вы поругали мужа, когда он пьяным пришел, а не побеседовали с ним о травмах детства. Если вы начнете общаться как в кино или в учебнике по психологии, ваши отношения закончатся очень быстро. Как если бы вы стали говорить фразами из учебника по английскому языку для шестого класса. Там полно было диалогов во времена моего детства. Диалоги семьи Стоговых, где папа был драйва, а мама докта. Живое общение, оно теплое, неправильное, изменчивое. И при нем не надо надевать маску и сдвигать картин на брови. Оно как дыхание, просто есть. Есть, пока отношения живы, пока живы чувства. И холодом веет от правильных слов и выверенных отчужденных писем. Когда это начинается, вот эта психологическая правильность, Мы спрашиваем, ты меня больше не любишь, да? И если отвечают вдумчиво, это говорит твоя психологическая травма детства. Что есть любовь как дефиниция? Давай определимся. Значит, больше не любит. Потому так и говорят, правильно, не придерешься. Но нет ни тепла, ни понимания, ни нежности, ни жизни.